Но действия с бумагами Лоренция, повторюсь, произошли после разговора с дувакиным А ковригин с Петром Дмитриевичем успели еще порассуждать по поводу Мнишек и Софии и о том, какие погоды ждут москвичей в выходные дни. Естественно, верить прогнозерам, больше болтавшим теперь о лекарствах, нежели о небесных явлениях и столбах давления, было дурным тоном и все же по сведениям дувакина вся москва в выходные решилась ехать в леса и сады вот пробки то встанут снова позвонил дувакин грибы у вас есть спросил хотя знал от ковригина что да есть есть действительно как им не быть если тефлиские мальброки собираются в походы сказал дувакин ковригин молчал, подбирал слова, какие смягчили бы досаду Дувакина. «Антонина собралась приехать в субботу утром», сказал ковригин «С детьми?» спросил Дувакин. «В том-то и дело, что и без племянников», выразил свое неудовольство ковригин «Одна?» «И не одна. А с кем не сочла нужным сообщить?» воскликнул ковригин «Чуть было не добавил». Если с мужиком еще куда бы ни шло, а то ведь возьмет, да и припрется с какой-нибудь бабой. Но сообразил, что словами своими всерьез расстроит приятеля. «Меня Стоцкий зазывал к тебе на яблоки и шашлыки и грибами заманивал», — помолчав, произнес Дувакин. «К нему, пожалуй, съезжу. С ночевкой». «Подожди», — сказал ковригин «Я сейчас позвоню Антонине, узная точно, с кем она явится». «Не надо», — сухо сказал Дувакин. «Не надо. У тебя и переночевать негде. А у Стоцкого комфорты». Обрывать разговор при возникшей неловкости вышло бы нескладно, и приятели еще минуты три посудачили Амнишек и Софьи. «Есть опасность», — сказал ковригин «Хочу ли я этого или не хочу...» оказаться слугой тенденций Раньше мы глядели на этих дам эдак, а теперь посчитали нужным оценить их иначе. Свежий взгляд, да еще и с ехидными укорами в адрес прежних жрецов, эко подстраивались и врали то, заманчив и для публики, и для автора. Но и он может привести к упрощениям и спекуляции. «Во-первых, ты еще в студенческие годы», взволновался Дувакин. Пьесе своей о Марине Мнишек принялся спорить со всеми. «Мол, чего вы к ней привязались? Стервы ее вынудили стать взрослой интриганы, да и стервы ли?» «Это была любовь», — выпалил Кавригин. «Безрассудная и неразделенная. К девушке с вишневыми глазами. Ее я написал, а не Марину Мнишек. А она, девушка эта, назвала меня дураком и бездарью. Ты встречаешь ее иногда?» спросил дувакин случается пробурчал ковригин ладно у меня сейчас телефон сядет замолчали и более не говорили ни про любовь ни про грибы бедняга дувакин подумал ковригин сколько лет морочит ему антонина голову с собой он был недоволен не следовало мимоходом но и с горячностью вспоминать о девушке с вишневыми глазами. Довакин прекрасно знал историю его юношеской пьесы. Кавригин вбил тогда себе в голову, что выше театра и кинематографа ничего нет. А после сидения в студенческом кружке историков, удивившись обстоятельствам жизни, причисленной к злыдням и ведьмам, дочери Сандомирского воеводы, Ощутил к ней чувство сострадания и чуть ли не влюбился в нее. Да, чувствительный и с воображением был бы юнош. Но в реальности-то он влюбился в студентку Щепкинку Натали Свиридову. Это так все сошлось. Ковригин, может, и пьесу о Марине Мнишек не стал бы сочинять. Но в мечтаниях о благорасположении Наталии Свиридовой обнаглел и за полтора месяца наколотил на машинке одной из кузин пьесу и преподнес ее с посвящением чудесной Натали. Мол, для тебя и про тебя. Свиридова, скорее всего, пьесу лишь пролистала, но наложила резолюцию. «Ты, ковригин ушастый дурак и бездрь. Пьес больше не пиши». «От меня отстань». Пьес Кавригин более не писал. К тому же на пятом дипломном курсе было уже не до пьес и сценариев. Сейчас же к кино он относился с высокомерием. Освоило приемы в тридцатых и послевоенных годах, топчется на месте, куда поверхностнее и легковеснее в познании человека, нежели музыка, литература и живопись. В театры ходил редко, иногда лишь в должности необходимого кавалера или по приглашению приятелей лицедеев. Не тянуло. Там скучно процветали провинциальные по духу и уровню, завоеватели типа Желдека, в упражнениях коих не было актеров и смыслов. А вот на Бориса Годунова сходил. Там у фонтана блистала всенародная Наталья Свиридова. Бедняга Дувакин беднягой, а подсунул ему Ковригину Марину Мнишек и вызвал хоровод призраков, печалей и юношеских комплексов. Впрочем, и сам Дувакин сидел, наверное, сейчас у онемевшего телефона в печали и думал об Антонине. «Кого же она приволокет-то?» — соображал Ковригин. Детишек сплавило в поход по пушкинским местам, Значит, Алексея в автомобиле она не посадит. Алексей, сорокалетний архитектор, в последние годы удачливый и с заказами, был второй муж Антонины и отец племянников Ковригина. С ним Ковригину всегда было приятно поговорить и выпить. Детей своих Алексей любил, как и дядечка Ковригин, и, клядезволялась, с охоты приезжал сюда. В языке его урочище спрыгнуло вдруг о мыслях Кавригина. Если же Антонина доставит на дачу или прибудет в его автомобиле нового хахаля или кавалера с намерениями, могут возникнуть и напряжения. Хотя ему-то, Кавригину, что? Вразумить чем-либо или в чем-либо эту своевольную дуру Кавригин не был в состоянии. Вот уж истинно, хоть кол на голове тиши. Впрочем, и на нового сестрица игруна или претендента взглянуть было бы интересно. Но, скорее всего, минут на печь, и все стало бы ясно. Хотя Антонина Андреевна могла завести кого-нибудь и ради забавы, подразнить старшего брата. А вот с приятельницей или с приятельницами вышло бы поскушнее». Завидным женихом Ковригина назвать было никак нельзя. Хотя порой, на недолгое, правда, время, он оказывался и при деньгах. И репутация повеса и шалопая — не плейбоя, не плейбоя, для этого надо было соблюдать правила соответствия жанру, а это Ковригина тяготило бы. Сужало круг женщин, заинтересованных в общении с ним, и тем более в поисках выгод от этого общения. Конечно, случались и чудачки, глаза пялившие в его сторону. Но таких надо было ублажать извержением слов и угощать конфетами с ликером, а это было скучно. Однако Антонина не переставала подводить ковригину Авригину барышень. Какие, на ее взгляд, могли быть ему не противны. А в случае удачи и составили бы легкомысленному перероску устойчиво-нравственную компанию. Антонина была на два года моложе брата, но считала себя чуть ли не опекуншей Ковригина. Иногда на нее набредали приступы материнских чувств. Она готова была подсовывать под спящего Ковригина уголки одеяла, чтобы, не дай бог, братец не озяб и не простудился. Отношения между ними были переменчивые То в режиме пикировок, на грани скандала, то в гармонии горько-сладостной любви. Были эпизоды, когда ковригин и Антонина жалели о том, что они брат и сестра, а не чужие по крови люди. Их тянуло друг к другу. Иногда они боялись остаться в доме или на даче одни. При этом испытывали чувство стыда. Они извращенцы ли они? Антонина даже набралась смелости и побывала у сексопатолога. Выяснилось, что случай их вовсе не редкий. Подсудного людской молве ничего в нем нет, и все зависит от выбора. Кто-то переходит черту, кто-то нет. Назывались и медицинские термины, Антонина запомнила их. ковригин же не мог держать в голове и название простейших лекарств. А после чтения второго тома «Человека без свойств Музиля» с историей главного героя Ульриха и его сестры Агаты Они будто бы получили облегчение и перестали стыдиться своей тяге друг другу. Природа неисчерпаема в вариантах расположения людей в их томлениях и радостях. Черту они не перешли. И теперь, после множества любовных приключений, порой не могли понять, ожалеть ли им об этом, хотя бы и о единственном случае перехода черты, или не жалеть. Нынче они существовали в состоянии спокойного нейтралитета, при ощутимом, внешне, подчинении Ковригина затеям и предприятиям младшей сестры. Тем более, что Антонина была убеждена в том, что она практичнее и разумнее балбеса, по недоразумению, отправленному в жесткие реалии жизни на два года раньше ее.